4 Эпиграф Это час свинца. Если выживешь, вспомнится. Эмили Дикинсон. Примечание. Эмили Дикинсон 1830-1886 годы. Крупнейший американский поэт. Отчасти провозвестница поэзии XX века. Цитата из ее стихотворения 372 приведена в переводе Марковой и Лихачева. Конец примечания. Глава 1. Ночь. Она проводит фои на гостевой стоянке против городского причала. На утро, включив радио, чтобы не пропустить предупреждение с полигонов у мыса Додмен, идет вдоль побережья. Считает мысы. В 3 часа дня с приливом входит Фалмутскую гавань, где свежевыкрашенный маяк, а к акпазбищем и кopotливому облаку вздымается алеврит, сланец, песчаник. Мод убирает паруса, запускает двигатель, следом за другой яхтой мимо восточного волнолома, заходит на внутренний рейд, а затем в марину. На фантоне болтаются двое. Они принимают швартовы. Отпускают комплимент яхте, пытаются разговорить Мод, а увидев, что разговоров не будет, удаляются. Ничуть не обидевшись. Она наводит порядок. Проверяет кранцы, затягивает швартовы, заводит кабель к розетке на понтоне. Закончив, варит пасту, замешивает туда банку тунца вместе с маслом и съедает это все в кокпите. Приходит женщина из администрации Марины. Ей очень неловко беспокоить Мод. Вы у нас надолго? На ночь, отвечает Мот. Губы и подбородок лоснятся от масла. Когда женщина уходит, Мот моет кастрюлю и тарелку в воде согретой двигателем на входе в гавань. Мот устала, но по ней не скажешь. Знает, что потом устанет сильнее гораздо сильнее. Идёт в город в чем была: шорты, летний свитер, кроссовки четвёртого размера, которым уже сто лет. Порой видит себя в витринах, но едва ли склонна присваивать эту тень в стекле. Один раз, словно блуждая в лесу, замирает на узком тротуаре и озирается, вдруг испугавшись что не найдет обратную дорогу к яхте всего на миг. Затем какая-то девочка болтая по телефону пихает мод худым голым плечом и та идёт дальше. В супермаркете она берет две тележки. Одну тянет за собой, другую толкает. Списка не написала, но список в голове. Сухая провизия, консервы, 20 пачек риса в пакетах всех сортов, хлеб в вакуумной упаковке, бекон в вакуумной упаковке, ржаные хлебцы, рисовые хлебцы, кофе, чай, шоколад, сухое молоко, три дюжины яиц, 20 апельсинов и 20 лимонов, картошка, морковь, лук Огородная и качанная капуста. Мимо идут люди, мимо идут женщины. Воображают, наверное, что у нее дома семья шестеро по лавкам, минимум шестеро. И ей, бедняжечки, дурочки, предоставили в одиночку закупать провиант, пока муж ошивается у стойки с журналами, а дети носятся по проходам. Четыре пачки табака. Дюжина зеленых пачек сигаретной бумаги ризла с отрезанными уголками. У Тима были такие. Она к ним привыкла. Батарейки для фонарика, батарейки для радиоприемника. всякая разная из аптеки. На кассе мод расплачивается картой. А вдруг не пройдет? Вдруг Фейнман забыл заплатить? фантомной сотруднице. Мод просит доставить все пакеты в Марину, сообщает свое имя и имя яхты. В супермаркете привыкли доставлять покупки в Марину, а поскольку мод потратилась от души, доставят бесплатно. Дают купон на скидку. Заходите к нам еще. Мод его рассматривает, складывает и суёт в задний карман шортов. На борту она слушает шестичасовой метеопрогноз. Зюйдост 3 4 балла. Утром дождь, затем ливни. На соседней яхте, деревянной яхте, тендере с именем, как у героини нечитанного старинного романа, разгорается вечеринка. Двое мужчин с глинцевитыми бородами Две женщины с косами, мальчик, буддой восседает на лакированном люке, хлопает пробка, чей-то голос наигранно брюзжит, затем смеется. Жесты женщин томны. Мужчины щупают то и сё, уверенно по-хозяйски. Мальчик таинствен, прекрасен. Взгляд его юрок, как свет на воде. Женщина выносит блюдо с закусками, замечает. Мод открывает было рот, отворачивается. Мот спит на банке в кают-компании, и тут прибывают ее покупки. Курьер курлычет на пантоне. У него грузовая тележка с оранжевыми пакетами. Предлагает занести их внутрь, но мод говорит, что не надо. Он передает ей по два пакета, а она раскладывает их вдоль переборок в кокпите и на крыше надстройки. Затем расписывается на терминале плетет на экране паутинное имя. Я тоже под парусом ходил, говорит курьер, убирая терминал и кивает на яхту. А потом началась жизнь Сортировку МОД заканчивает уже затемно. Старалась раскладывать систематически, но то и дело совала куда влезала. На яхте надо учитывать оверкиль. Что выпадает, что полетит и разобьется? Мод озирается в тесноте кают-компании. Четыре шага до переборки, четыре шага назад до сходного трапа и понимает, что полетит много чего, аж воздух загустеет. Она сворачивает сигарету, облакачивается на штурманский столик с захламленной полкой, наклоняется над 40 Северный Атлантический океан, север, а внизу 40 Северный Атлантический океан, юг. Всю карту не вызубришь, Но мод в состоянии пристойно набросать кое-какие побережья, в дюжине мест отметить промеры, некоторые ориентиры: рифы Креган, риф Врог, Лонгшипский маяк. План таков: выйти из Фалмута за три часа до полной воды, до и за час добраться до Лизарда. Там свернуть к юго-западу. Великий пути сообщения на отливе. Ориентиром станет буй, бретонский буй сбора океанографических данных в 150 милях от Бреста на французском побережье. 2 дня перехода при благоприятных условиях и того меньше. Впрочем, едва ли время существенно. Ее нигде не ждут. Утром она пополнит запасы воды и солярки и отчалит в половине двенадцатого, чтобы в начале второго выйти из гавани. Тут все довольно просто. Просто, разумно, прозрачно и понятно. И все же фантастично и роковым манером интимно. План, что и станет точно крик Не следа по себе не оставив. Она с фонариком выходит на палубу проверить концы. Вечеринка на тендере угомонилась, или все перебрались на берег. Мот вступает на понтон, перевязывает один шпринт, возвращается на борт, выключает фонарик и смотрит на муравейник городских огней. А затем отворачивается к морю. Созерцает тени, посеребрённый канал, зажжённые огни буёв, размечающие путь отсюда прочь. Пока больше ничего и не надо. Тоже, в общем, готовность, и мост стоит долго-долго. все это молча впитывая, и собственное дыхание ложится ей на язык перышком. С утра она просыпается от стука обещанного дождя. Варит два яйца из обильных запасов, варит кофе, потом еще кофе. Подымает брандер щит и облокотившись на трап под защитой крышки сходного люка, выдувает в город табачный дым, где сети дождь слабеет. Ложится на ветер, дрейфует с ним Мод третий раз переделывает уже дважды сделанное и замечает. 4 секунды, посмотрев в зеркальце, прикрученное к двери гарьюна, что волосы отросли и начинают виться. В одиннадцать она уже не знает, чем себя занять. Надевает куртку, сходит на понтон, отключает кабель от розетки. Идет в администрацию Марины расплатиться, возвращается и отвязывает Швартовы. В учебниках по яхтингу, особенно в учебниках по управлению яхтой в одиночку, отчаливание в маринах, от понтонов от стенок значится в списке самых проблемных операций. Какой ветер? Какой прилив? Вокруг сгрудились другие лодки, и некоторые, а может, большинство, существенно дороже киносуры. Мот отдает все концы, кроме носового и кормового шпрингов. Оба парой шлагов заводит на тумбу, запускает мотор, идет на нос и травит носовой шпринг. Мужчина стендера кричит: "Помочь! Но поздно. Мод снимает носовой, бежит в кокпит переключить передачу, снимает кормовой, выбирает его и дикими петлями роняет к ногам. Куда идешь? — кричит мужчина, перегнувшись через кормовой рейлинг своей прекрасной лодки. На запад, отвечает мод. А он, хотя может и не услышал, кивает подымает руку на прощание и отворачивается К сумеркам она уже посреди Ла-Манша сражается с ветром и приливом включает навигационные огни авторулевой рулит картушка в освещенном нактоузе проплывает над 235 239 тридцатью семью. u 235U. Первые часы к югу от Лизарда, движение плотное. Теперь поменьше. И таким курсом Мод должна с запасом обогнуть пути вокруг Уэссона. Впереди по левому борту через канал движется грузовое судно. По правому в 50 ярдах друг от друга по Зыби. Идёт пара рыболовецких лодок. Неясно, ловят ли рыбу, конусов не видно, а огни они еще не зажгли. Мот смотрит. Она смотрит на всё: на чаек, на мусор в воде, на переменчивый свет и на яхту смотрит, слушает. До полной темноты она решает спуститься поесть, сходить в гальюн, что-нибудь еще на себя надеть, приготовиться к ночи. После двух яиц на завтрак она съела только пару овсяных печений. Желудок ноет, аппетит пониженный. По уму надо бы приготовить нормальный ужин, но она ограничивается батончиком мюсли, кружкой черного чая. Парой таблеток скополамина. От него меньше клонит в сон, чем от стугерона. Сидя на банке с подветренного борта, она раздевается до футболки и утепляется. Тащит одежду из рундуков под банкой. Надевает лыжный комбинезон, куртку, резиновые сапоги. Май. Ветер умеренный. Но среди ночи она будет мерзнуть, Усталость об этом позаботиться. Последний глоток чаю, и мод шагает к сходному трапу, останавливается из сетчатого кармана над штурманским столиком достает телефон. Неясно с чего вдруг. Разве что может мимолетно задумалась не надеть ли шапку. И в этой мысли различило эхо тимового голоса: о чем тут размышлять? Рука потянулась и довольно на палубе она озирается в поисках других судов, проверяет компас, автопилот, забивается в угол между переборкой кают-компании и кокпитом и включает телефон зарядки аккумулятора процентов 30, а поскольку Роберт Карри не поставил инвертор, в море телефон не зарядишь. Два пропущенных звонка. Оба неделю с лишним назад. Один номер она тотчас узнает, это Рейдингский офис. Другой прежде видела, но не уверена. Наверное, полиция. Например, эта женщина, что приходила в коттедж, стояла рядом в церковном дворе. Сигнал на одно деление. Мигает у верхней кромки экрана, как сбивчивый пульс, намот но набирает номер, слушает шипение, затем рингтон, незнакомый, будто звонок в роуминге. Телефон Тима бодро возвещает женский голос а затем помолчав алло и еще секунду спустя после того как они послушали дыхание друг друга мод мод дает отбой выключая телефон сует в глубокий карман куртки она думала робот сообщит ей что она за пределами зоны доступа Что номер недоступен. Что она сказала бы? Ответь ей Тим, а не Белла. Она ничего не заготовила. Сообщила бы, где находится. Какова лодка на ходу? Что на ванте по правому борту так и привязана зеленая ленточка, морским воздухом обесцвеченная почти до белизны или просто выставила бы телефон за борт, даже выбросила бы, чтоб Тим успел послушать, как звучит тонущий телефон. Она представляет, как он спрашивает, кто звонил. Белла говорит: "Мне кажется, Мод". И он спрашивает: "Что Мод сказала?" А Белла отвечает: "Ничего". И Тим говорит: "Да узнаю нашу мод. Один из самых устойчивых паттернов их совместной жизни с первых же дней система стимулов-откликов. Тим задавал вопросы, она отвечала. Время шло, и её ответы нравились ему все меньше. У него на такие случаи была особая гримаса: неулыбчивый рот, на миг распахнувшиеся глаза и особая фразы. И все. Так. Даже, наверное, это ему говорили учителя в школе. Я жду. Как-то он ей сказал: "Мужчины вечно сетуют, что женщины без конца болтают, а вот мне досталась первая в мире безмолвная женщина". Он описывал Не однажды и всякий раз упирая на разное карикатуру, которую видел в журнале, или может не он видел, может Магнус, пещерный человек, звонит другу по телефону, на заднем плане стоит жена. Я подумываю обучить ее разговаривать, объявляет пещерный человек. Вредаж не будет. Правда? Мод вспоминает последнюю встречу с Тимом. Голова на подушке, глаза смотрят мимо, лекарство на столике, открытая книга, шорох дождя. Ивы над ручьем и вспоминает. В воспоминание впадает этот самый ручей, день подарков, как они все вышли в сапогах и шарфах посмотреть охоту Как разглядели охотников за полмили. смотрели, как темчатся мимо черных изгородей, зигзагом мечутся по пустым полям, а затем вдруг вот они, в ста ярдах, в пятидесяти, лошади огромны, как в кавалерии. Впереди егермейстер в линялой куртке, лицо словно отлито из бронзы, он приветственно поднимает костяную рукоять хлыста. Воспоминание погрузилось в мгновение, точно руна в мякоть мозга. УКВ фыркает статикой. Затем Фалмутская береговая охрана просит всех моряков переключиться на 79-й канал. Мод просовывает голову в люк, крутит ручку, находит канал и нависает над приемником. Ждет.